Селия улыбнулась и кинула отцу картонную коробку с бейсбольными карточками. Он довольно ловко ее поймал и наградил дочь серьезным взглядом. «Даже не думай. Сохрани!» Она присела рядом и открыла коробку. «Вся цветовая гамма шестидесятых. Здесь же сотни карточек, папа. Зачем они тебе?» «Бейсбольные карточки могут стоить миллионы. Давай-ка поглядим, что у нас тут». Она взяла одну карточку. Гэри Нолан. Имя ей ничего не говорила. А это что? Цинциннати Рэдс. Заглянула в коробку, не зная, как себя вести. То ли ужасаться, то ли изобразить восхищение. Отец, оказывается, заядлый коллекционер. Или, может, бабушка не отличалась фантазией при выборе подарков. Я же ни разу не видела, чтобы ты открывала эту коробку и вряд ли когда-нибудь откроешь опять. Ты в этих делах ничего не смыслишь, тыквочка. Я слышал про одного парня в Коннектикуте. Тот за бесценок купил старую развалюху. В жутком состоянии. Завалена чёрт знает чем. Помер какой-то спятивший барахольщик. Начал разбираться, пришла очередь кухонного диванчика. Знаешь, есть еще такие. Сиденье поднимается, и там годами копится всякая ерунда. Смел паутину, а в ящике полно таких коробок с бейсбольными карточками, старинные, с 1911 года. Тайкоп, оригинал. Знаешь, сколько он за это получил? Селия пожала плечами. «Откуда мне знать? Тысячу баксов? Десять тысяч?» У Теда весело заблестели глаза, и он для убедительности произнес сумму по слогам. «Триста тысяч долларов! Триста тысяч!» Селия пригляделась к выцветшей карточке в руке отца. Парень в ярко-красной бейсболке поднял руку в кожаной перчатке в победном жесте. Типичный герой шестидесятых. Круглолицый, излучающий невинность и несокрушимый американский дух. По-моему, фанаты бейсбола слегка не в своем уме. Объясни, может, я что-то не понимаю. Миллионы психов держат миллиарды подобных карточек в гардеробах. И ты хочешь сказать, что этот хлам имеет какую-то ценность? «В бейсболе твоя логика бессильна, тыквочка?» — ласково улыбнулся Тед. Сели рассмеялась. Все это настолько глупо и нелепо, что наверняка так и есть. Логика бессильна. И папа сегодня замечательный, веселый, остроумный, как когда-то. Окей, тогда сделаем так. Переложим карточки в пластиковую коробку и поставим в гараже». Что ей делать в платяном шкафу?» «В гараже слишком влажно. Крышка же герметичная». Тед решительно затряс головой. «Ни за что. Можешь отправить в гараж все, что хочешь, только не это». Селия вздохнула, но спорить не стала. Всё утро она помогала отцу прибираться. Запустила стиральную машину, навела порядок в холодильнике. Ни единого протеста пока не добрались до заветного гардероба в спальне. Тед Йенсен всю жизнь любил порядок. Пока не заболел, регулярно пылесосил, образцово застилал постель. В кухне никогда не копились горы этой посуды. Но что есть, то есть. Терпеть не мог, что-то выбрасывать. Селия поставила ящик с карточками на пол и опять нырнула в шкаф. Штабеля обувных коробок, пар чемоданов. Если бы здесь жила женщина, можно было бы одобрительно кивнуть. Да, эта дама знает толк в обуви. Но в отцовских коробках башмаков не было. Первая же оказалась набитой газетами. «Это мы сдадим в макулатуру», — пробормотала она и понесла коробку в прихожую. «А что там?» «Журналы. Катера и яхты. Нет-нет. Верни на место». У тебя же в жизни не было катера, и тем более яхты. Хорошие журналы. Посмотришь на такую посудину, и сердце радуется. Тем более мне их подарил Рик. Ладно. Селия вытащила чемодан и достала старый вентилятор. По-моему, он давно сломался. Ничего не сломался. В жару незаменимая вещь. У тебя же теперь кондиционер. «Выкидываем». Кроме вентилятора в чемодане лежали радиоприемник, пара древних электрических будильников и наушники с навечно перепутанными проводами. Все это тоже отправилось в прихожую. К ее удивлению, отец не протестовал. Повернулся к окну и, судя по всему, полностью потерял интерес к происходящему. Ее окатила волна тревоги. Даже в животе стало холодно. «Только не исчезай». Но нет, он вглядывался в сетку дождя за окном. Опять со снегом. Упрямая зима выдалась. Да, от сердца отлегло. Совершенно уместное замечание — сдаваться рано. «Даже не припомню такую», — подтвердила Селия. «Метёт и метёт». Она не без труда размотала ленту скотча на следующей коробке. Среди старых солнцезащитных очков, рамок для фотографий давнишних журналов, опутанных отслужившими свое кабелями, обнаружился большой желтый медвежонок. Селия засмеялась. «Мистер Кадлс!» Достала медвежонка и осторожно стряхнула пыль на подстеленную газету. Клетчатая ковбойка и штанишки на подтяжках. «Этого старичка можешь взять себя». Неожиданно проявил великодушие Тед. «Не думаю. Посмотри, вот здесь уже плесень. И здесь очень жалко. Очень жалко, очень жалко. Но по Мишке плачет свалка». Срифмовала Силия и улыбнулась. «Слышишь, Мишуля?» «Вот так и бывает, когда состаришься. Чуть пахнет от тебя плесенью, и будь любезен на свалку». «Никому ты больше не нужен». Усилие потеплело на сердце. Болезнь болезнью, но как прекрасно, что отец сохранил чувство юмора. Коробок больше не было. Она начала перетряхивать одежду. Много тонких сорочек. Какие-то из них она никогда раньше и не видела. Работал отец в грубых штанах со множеством карманов. Того цвета, что принято называть то хаки, то камуфляжным. И в куртке такого же цвета, и тоже с карманами. А в свободное время предпочитал джинсы и футболки. Или, если прохладно, флисовые джемперы с кожаными заплатами на локтях. Вот они и висят. Все в мелких катышках после бесчисленных стирок. Все на выброс. Открыла вторую дверцу и чуть няхнула. Женские платья. Сначала она подумала что платье мамины. Вот это, с вышитыми цветами, и вот это черное без рукавов. Но рядом это еще что? Лоснящееся, пронзительно-зелёное, усыпанное блестками платье с красным поясом. Нет, это невозможно. Мама ни за что не надела бы такое. Должно быть, это платье Лоретты. Она когда-то была папиной подружкой. Селия на секунду закрыла глаза и представила щедро накрашенную физиономию, высоко взбитые пергидрольные локоны. Так-то так, но Ларета была невероятно добра, и один вид ее вызывал улыбку. Наверное, поэтому и нравилась отцу. Она работала приходящей няней, все дети поселка ее обожали. После Лареты у папы женщин не было. Селия не знала, почему они разошлись. «Это платье твоей мамы», — тихо сказал Тед. Она резко повернулась и посмотрела ему в глаза. «Да-да». Отец несколько раз кивнул, медленно и печально, и отвернулся. И Селия вспомнила. Вот это на пуговицах было на маме, когда они ездили в Диснейленд. Бассейн в гостинице причудливые соломинки для коктейлей. Ей подарили ярко желтого Плуто и ободок с минни а мама с папой ночью напролёт сидели на балконе и разговаривали. Это была единственная их совместная поездка. Вечно не хватало денег. Селия подняла подол платья и поднесла к лицу. Запах не сохранился. Как он мог сохраниться за столько лет? Но на глаза навернулись слезы. Она почти никогда не вспоминала мать. Ни мать, ни бабушку. Нельзя постоянно тосковать о мёртвых. Но сейчас перед глазами встала пронзительно яркая картинка. Мать что-то напевает, иногда переходя на ласковое бормотание, и они сели и кружатся по комнате. Именно в этом платье. Мой лягушонок. «Не выбрасывай», — попросил Тед. «Возьми себе. все таки память. Они мне малы», — прошептала она, едва удерживаясь, чтобы не разрыдаться. «Как хочешь». Селия сняла платье с вешалки. «А почему она не забрала их с собой в Лоуэлл?» «Понятия не имею. Забыла, должно быть». «Хорошо бы кофе выпить!» Тед поднялся и вышел. не двинулась с места. Прислушалась, как отец гремит чашками в кухне. Аккуратно сложила платье и присоединила к вещам для армии спасения. Оставила только бордовый шарфик и повязала на шею медвежонку. «Теперь ты красавец!» И пошла в кухню к отцу.